Глава восемнадцатая. Долгий день. Подхожу к дому Лилии и стучу в дверь. В ответ тишина. Бью ногой, но не сильно. Вновь ничего. «Сова, открывай!» — долблю, что есть мочи. Слышу звук глухого удара, будто кто-то уронил на пол мешок картошки. Следом долетают и звуки вперемешку с грубыми ругательствами в мой адрес. Громкий топот, звук открывающихся замков, дверь распахивается. На пороге стоит взъерошенная Лилия и смотрит на меня одним еле открытым глазом. «Ты чего так рано?» — суным голосом бурчит она. «Уже одиннадцать часов за соне в наглую захожу в дом. Сделала записи. «Конечно, конечно, входите, ваше благородие, я совсем не против. И не обращайте внимания на бардак и мой растрепанный вид, я ведь всегда так выгляжу». «Хватит этого сарказма», — отрезаю ей, прохожу в комнату с мониторами. «Чем быстрее ты отдашь мне записи, тем быстрее я уйду». «Я их не копировала», — Лилия подходит к компьютеру. «Мне казалось, что мы поняли друг друга. Я не копировала, потому что там всего два коротких звонка, оба входящих. Не знаю, что ты там ищешь, но твоя мачеха никому, кроме твоего отца, за последние два месяца не звонила. Вот оно как». «Я сейчас включу». Она садится в кресло и вводит пароль. «Послушай, вали отсюда, у меня дел по горло». Пытаюсь запомнить пароль, но он слишком длинный, больше 30 символов. Это нереально. «Будешь так разговаривать, останешься без языка», — хладнокровно предупреждаю я. «Включай давай». «Это первое, сделанное в тот день, когда тебя объявили в розыск», а нажимает на кнопку воспроизведения. Я быстро понимаю, что звонит мать Лены, ведь она называет ее дочкой. Они обсуждают случившееся со мной, и мама волнуется, что это черное пятно отразится на жизни ее дочери. Лена убеждает мать, что все будет хорошо и что Леша все решит. Ни единого намека на радость от моей возможной смерти я не слышу, что довольно странно. Скорее всего, Лена знает, что телефоны прослушивают, ведь других вариантов у меня нет». Разговор заканчивается на обоюдных признаниях в любви. У меня в голове впервые мелькает мысль, что мачеха может оказаться не при делах. Точнее, она однозначно что-то задумала, но, может быть, это не связано со мной. А с кем тогда? Остается только отец. Неужели она планирует вольнуть нас обоих? Нужно взять на заметку и отказаться от всех поездок с отцом, от греха подальше. Включая вторую. «Как прикажете, ваше благородие», — с нескрываемым сарказмом произносит Лилия. «Это появилось вчера вечером». И опять мама попахивает провалом, хотя отрицательный результат это тоже результат. Выслушиваю многочисленные переживания и такое же количество заверений, что все хорошо, но потом речь заходит обо мне. Ну что там, твой пасынок? спрашивает мама Лены. Ой, даже не спрашивай, устало вздыхает прямо в трубку она. Что он опять учудил? Уехал в Челябинск и вляпался в неприятности. Рассказывай, что случилось, требует мама. Да ничего такого, но Лёша начал вести себя как-то странно, и тест ДНК уже провёл, и детектором маны проверил на наличие магии иллюзий, иллюзии, но всё успокоиться не мог до сегодняшнего дня. Он всё ещё думает, что Кулю подменили. По всей видимости, уже нет. Не знаю, что у них там был за разговор, но буквально час назад Лёша пришёл и сказал, «Всё-таки это мой сын», а затем отправился бухать. «Ты бы поговорила с ним по поводу алкоголя. Не доведёт зелёный змей до добра? Думаешь, я не пробовала? Всё толку. На оставшейся части записи нет ничего интересного, обычный бытовой диалог. И когда это батя успел меня проверить, раньше ночью я просыпался от любого шороха, неужели этот навык и не сохранился? Ах ты жук, хитрый, меня синеет. Тебе же помедитировать надо, говорит он. Ага, конечно. Че разорался, вали давай! У меня к тебе была еще одна просьба, но она может подождать. Сперва нужно сделать вот что. Ну, начинается! Лили закатывает глаза. «Как же было хорошо, когда ты только записи с камеры школьных туалетов просил». «Ой, не гунди. Короче, моя мачеха ведь покидает особняк?» «Естественно. Ты можешь отследить ее перемещение». «А зачем? Они и так есть в базе СБ. Все поездки согласованы заранее и занесены в журнал». «Отлично. Сколько раз за последнюю неделю она куда-нибудь выезжала?» «Единожды». «Когда?» «На следующее утро после того, как тебя объявили в розыск». «Бинго. Мне нужна вся возможная информация об этой поездке. Срочно». «Сейчас посмотрим, куда она ездила». Лилия делает вид, что печатает. «Ах да, она же каждый вторник ездит к косметологу. Какая находка? Не пропустила ни одной процедуры. Это ведь явно то, что ты искал?» «Будешь выеживаться, я тебя ударю». Раздраженно бурчу я. «Повторяю, мне нужна вся информация об этой поездке. Переговоры охраны, записи с камер, информацию по людям, с которыми общалась мачеха и так далее. Ясно?» «Ой, как ты мне надоел!» «Ладно, сделаю. Но не раньше, чем наступит завтра». В то же время, что и сегодня, я буду у тебя и, надеюсь, все будет готово. Иду к выходу. Давай часа в два, я выспаться хочу. На том свете выспишься, бросаю ей и выхожу на улицу. С Лилией только так и никак иначе. Она дерзкая, таких надо периодически осаживать, чтобы не зазнавались. Это как с собаками, если та перестает чувствовать в тебе хозяина, то прекращает подчиняться. А помощь этой девочке с косичками мне, ой, как пригодится. Блин, забыл спросить про ее магию. эту я иду дальше. Ладно, завтра поинтересуюсь». Отец говорил, что Лилия – провидец. Будет интересно посмотреть, что она может, ведь на данный момент я не представляю, как работают предсказания. На ум идет только сверхчеловеческая аналитика. Однако, если вспомнить слова кузнеца про мою судьбу в новом мире, то можно понять, что некоторые события должны случиться вне зависимости от нашей воли. Только непонятно, какова сила и глубина влияния этой самой судьбы на происходящее вокруг. Я уверен, что оно не абсолютное, ведь тогда зачем кузнецу отправлять меня в этот мир, если его уже не спасти? Куча вопросов, как и всегда. Для встречи с отцом еще рано, ведь мы договорились на час дня. У меня есть почти полтора часа, и я решаю потратить их с пользой и навестить Инжелику. Пора разобраться с развитием тела. Пока возвращаюсь в особняк, думаю, какой же у меня недоверчивый батя. Даже ДНК-тест провел? Серьезно? Конечно, его можно понять, но идти на такие крайности – это перебор. Хотя еще не ясно, как бы я поступил в похожей ситуации. Такое даже представить сложно. Подозреваю, что в истории этого мира уже были случаи подмены наследников, а может быть, даже и правителей. Я видел, как при помощи пластики делали двойников, но как ни старайся, различия будут видны. Лена, кажется, говорила про магию иллюзии. Получается, иллюзионисты — это тоже нули. Дохожу до комнаты Анжелики и стучусь в дверь. «Да, давай, идите. Я тебя не отвлекаю. Захожу в комнату». «Недавно пора сделать перерыв». Она отрывается от компа и смотрит на меня. «Сколько уже времени?» «Половина двенадцатого». Я сажусь на мягкий диван. «Ой, я пропустила завтрак?» «Ага». «Блин, неудобно получилось перед твоими... То есть, вашими родителями?» Поправляется она. «Не переживай, я сказал, что ты днями и ночами готовишься к конкурсу». «Спасибо вам, ваше благородие». Анжелика улыбается и склоняет голову. «Да прям, не стоит благодарностей. Ты мне лучше скажи, как подготовиться к следующему прорыву? Что для этого нужно?» Подготовка тела — очень трудоемкий процесс, требующий титанических усилий. Я слушаю. Начну с того, что у каждого человека вместе с даром присутствует внутренний резервуар Маны. На первых этапах он почти у всех одинаковый. Интересно. Каждый прорыв, и уж тем более повышение ступени, занимает определенную часть этого резервуара, который, кстати, называется потенциалом. Ага, то есть если прорыв будет стоить больше, чем развит потенциал, то, то твое тело погибнет. Вполне логично. Но тогда возникает вопрос, если при прорыве израсходован почти весь потенциал, то количество доступной маны сильно сократится? Естественно. Странно. А я по себе этого не заметил. Да ты вообще странный. Редкий неофит может совершить первый прорыв после десятой медитации, лишь единицы могут после пятой. А ты после второй? Невозможно. Ой, не льсти мне, а то аж засмущало. Да нет, я серьезно. Все эти идиоты, что решились на прорыв, слишком рано погибали. Значит, я мальчик, который выжил, судя по лицу Анжелики, шутки в моих словах она не видит. Но это и не мудрено, ведь у них тут есть свой Хогвартс, выдуманный просто не нужен сказка, ставшая реальностью. Чтобы развить потенциал, продолжает Анжелика, нужно выжимать из него максимум, причем желательно каждый день он как бы растягивается под нагрузками, словно мышцы. Именно. И как его растянуть? А тут все просто: из груди девушки вырывается смешок. Нужно израсходовать весь запас маны, а затем попытаться применить магию. Получаться не будет, но важен именно процесс — растягивание». «Хм, то есть делать это нужно перед медитацией». «Верно. А как понять, что я готов к прорыву?» «Эх, если бы я знал ответ на этот вопрос, то сейчас бы трудилась помощница императора, а не готовилась к конкурсу на пост преподавателя Рами. Этого никто не знает». «Вот оно что!» — с умным видом потеряю подбородок. «Получается, это лотерея. Но если совсем утрировать, то да». Теперь понятно, почему многие не решаются выпить зелье и готовятся годами. Кстати, а что дает это зелье? Оно принудительно начинает медитацию. И если ты умрешь внутри своего мира, то твое тело погибнет. Другими словами, у тебя не будет права на ошибку. А внутри этого карманного мира что-то изменится? То, что ты ищешь, будет немного отличаться. По сути, тебе нужно будет сделать все то же самое, что и для обычного прорыва, просто запас расходуемого потенциала будет значительно выше. «Схема мне ясна, и она довольно справедлива. Выходит, каждый может стать полубогом». «Ха-ха!» — Анжелику буквально разрывает от смеха. «Полубогом? мой не могу. Коля, не шути так больше». «А что не так? Нужно ведь только заниматься каждый день, и все получится». «Да, ага, сейчас!» — она отрицательно мотает головой. «Потенциал примерно одинаков у всех только в начале, а вот его рост сильно зависит от генетики. Некоторые за год могут стать наставниками, а кто-то и в 90 лет не сможет развить потенциал до приемлемого уровня». И тут лотерея, значит, сетую я. Вот тут ты абсолютно прав. Мне вот не повезло, но я очень упорно и смогла стать наставником за восемь лет. Погоди, и все это время ты училась в РАМИ? Обязательными будут только первые три года, либо пока ты разовьешься до наставника. А что будет на четвертый год? Ты можешь заниматься дома, если деньги позволяют, либо можешь вступить в студенческий отряд быстрого реагирования. Тут стоит сделать оговорку, что у тебя должен быть дар, способный убивать монстров. Мне в этом плане повезло. Теперь понятно, почему ты так легко и непринужденно расправилась с той тварью. Сколько же ты их убила? О, я даже не считала. Ну, больше сотни, может быть, даже больше пяти сотен. Вас будут возить на практику, тебя уж точно. Там увидишь, как все происходит. Ладно, а что за очки развития, которые мне начислили во время дуэли? Блин, я, походу, браслет посеял. Не переживай, выдадут новый. Очки развития показывают твою силу и полезность для общества. После получения одной тысячи ты будешь допущен до экзамена на получение ступени ученика. Так, ладно, на сегодня хватит полит информации, надо все переварить, чтобы в голове отложилось. А мне пора возвращаться к подготовке. Рада была повидаться, ваше благородие! С этими словами Анжелига вновь залипает в ноутбук. Не перетрудись, я покидаю ее комнату. Для встречи с отцом все еще рано. Свободное время можно потратить на тренировку. О, розали! кричу через весь коридор, ты мне нужна! Она идет ко мне, держа в руках сметку для смахивания пыли. Все-таки забавно видеть ее в наряде горничной. Он ей очень идет. А каблучки, ух, с ума сойти можно. Гормоны дают о себе знать, и проблема требует решения. Перед отъездом в академию надо будет разобраться с этим вопросом. «Ваше благородие, вы хотели меня видеть?» — спрашивает Розалия. «Подскажи, есть ли у нас спортзал? Вы же помните, где находится бассейн?» «Ага». «Вам нужна центральная из трех дверей, за ней вы найдете небольшую комнату с тренажерами». «О, здорово!» Иду к лестнице. Розалия шагает позади. «Кстати, как дела? Никаких проблем не было из-за вчерашней поездки?» «Все замечательно, ваше благородие. Я очень рада, что вы уделили мне столько времени, да и денег потратили невообразимо много, поэтому завистливые взгляды коллег я переживу». Водоумница, показываю большой палец и улыбаюсь. Может быть свободно. Слушаюсь. Она кланяется и идет по своим делам. А я добираюсь до тренажерки и понимаю, что инвентарь надо бы обновить. Из нормального тут то только беговая дорожка, остальное годится разве что для легкой атлетики, но не для тяжелых физических тренировок. Раз уж выбора нет, решаю побегать. Выносливости лишней никогда не будет. Ну, погнали, подбадриваю себя я и приступаю к тренировке. И заканчивается она уже через 10 минут, на больше это тело не способно. Как же надоело чувствовать себя дрячём беспомощным. Хочется врезать по скрипучей дорожке, но сил уже нет. Выхожу из зала и кое-как поднимаюсь в свою комнату. Душ и сразу же кровать. Остаток времени я валяюсь, размышляя о том, каким же долгим будет путь к прошлым результатам. Помнится, я мог пробежать хоть 20 километров без особых проблем. Мелькает мысль воспользоваться какими-нибудь местными препаратами. Нет, стероиды и прочую химию я не рассматриваю, но меня привлекает возможность ускорить рост мышц при помощи магии или зелий. Надо будет почитать в интернете, если я когда-нибудь до него доберусь. Первые дни в новом мире чересчур насыщенные, надо будет хоть немного отдохнуть и расслабиться. Как ни крути, но мне придется вернуться в Рами, а там меня могут ждать приколы, которым я не готов, решать проблемы лучше отдохнувшим. Так будет меньше стресса, а значит, и меньше вероятность совершить ошибку. Ну, пора и пленника проведать. сползая с кровати и ковляю в подвал. Попасть в него можно только через гараж. Довольно странно, что в этот самый гараж и нет прямого выхода из дома, хотя, возможно, дело в том, что ездить за рулем занятие недостойное. Для этих и многих других дел есть прислуга. Проходя мимо ламбы, забираю из нее оставшиеся деньги и ПМ. Как-то не лежит у меня к нему душа, но за неимением выбора сойдет и он. Забавно, конечно, сознавать, что я умею создавать оружие из воздуха, но вынужден носить с собой настоящий ствол на случай истощения маны. Проверяю положение предохранителя и засовываю ПМ за пояс, деньги распихиваю по карманам. Иду к двери в подвал, спускаюсь вниз, прохожу по длинному коридору и попадаю на склад. Подранок прикован наручниками к трубе, рядом с ним стоят два амбала. «Коля!» А вот и ты. Отец прячется за углом у входа на склад. «Ага. Ну что, как успехи?» — спрашиваю я. Он уже все рассказал, даже бить не пришлось. «А точно все? «Все — Все, — орет заложник, — больше ничего не знаю, отпустите меня, я же ничего не сделал. — Вот решаем, как с ним быть, — отец разводит руками. — Теперь у него одна дорога, вчера же я тебе про нее рассказал. — Это да, в принципе, так и поступим. — Пойдем, выйдем, надо поговорить, — обращается он ко мне. — Ага. — Не убивайте, у меня жена, дети, мать больная, — стонет пленник. — Расслабься, ты нужен живым, — брезгливо бросает отец. Мы покидаем склад и поднимаемся в гараж. — Так о чем ты хотел поговорить? — спрашиваю я. «Этот хрен много что рассказал». Он закуривает сигару. «Их послали, чтобы поставить маячок и провести разведку. Они должны были сообщить, сколько человек тебя сопровождает и куда вы направляетесь. А что было бы потом? А потом вас бы встретила СБ его сиятельство графа Громова. О, вот это успех!» «Успех? У нас же теперь есть прямое доказательство его вины. Разве мы не можем сдать его со всеми потрохами?» «Не все так просто, Коля». Отец делает глубокую затяжку и выдыхает в сторону. «Не все так просто». А еще что-нибудь полезное узнали? Много чего, но ты все равно не знаешь всех людей, о которых он говорил. А я знаю, и уже предпринял кое-какие действия. Нам удастся посадить Громова? Надеюсь, что да. Я закинул пару удочек, и если карта ляжет нормальная, то война закончится без крови. Это было бы здорово. Ага. Кстати, а как я теперь в Академию поеду? Меня там не завалят? «После случая с вашим деканом там все очень изменилось. До Академии тебя и Марину будут сопровождать сотрудники СБ, а там уже будет безопасно. Относительно, конечно». «Ну, хотя бы так», — пожимая плечами. Неожиданно в гараж вбегает охранник, который патрулировал периметр. «Ваше благородие!» — обращается он к отцу. «К нам приехала полиция, с ними сам руководитель имперской канцелярии по нашему сектору». «Знаю, ведь это я его вызвал», — спокойно отвечает отец и тушит сигару. «Ну что, Коля, покажи, на что ты способен». Рассказать сказку на ночь? Именно. Да без проблем. Рубрика «Интересные факты». Уже упоминалось, что в подвале особняка Алферовых можно найти много интересного, но вчера вечером коллекция пополнилась одним предметом. «Мой маленький друг», именно так называет его Розалия. Она знала, что другие служанки будут рыться в ее вещах, купленных Николаем, а поэтому перепрятала самое ценное. Елена Алферова в девичестве Васильева родом из Хабаровска. Ее отец и по сей день правит этим городом, несмотря на преклонный возраст.